Глава девятнадцатая. Оксфорд. Представление Монмаранси о небе. Наемная лодка в верхней Темзы. Ее красоты и преимущества. Гордость Темзы. Погода меняется. Река в различных видах. Невеселый вечер. Стремление к недостижимому. Бодрящая круговая беседа. Джордж играет на банджо. «Заунывная мелодия», «Опять дождливый день», «Бегство», «Скромный ужин» и «Тост». Мы очень приятно провели в Оксфорде два дня. В городе много собак. Монморенси подрался 11 раз в первый день, 14 во второй, и думал, очевидно, что попал на небо. Люди, рожденные чересчур слабыми или чересчур ленивыми, чтобы находить удовольствие в гребле против течения —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 Какая именно, я не мог понять. Быть может, гробница? Окрестности верхней темзы изобилуют римскими древностями, и мое предположение казалось мне очень правдоподобным, но наш серьезный товарищ, кое-что смекавший в геологии, осмеял мою римскую теорию и объявил, что ясно даже низменнейшему интеллекту, к каковой категории он, видимо, все-таки не мог причислить мой, что найденный мальчиком предмет —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 От дальнейшего спора мы отказались. Мы скрепили так называемую «лодку» веревками, достали кусок обоев и залепили наиболее плохие места, помолились Богу и вступили на борт. С нас содрали 34 шиллинга за пользование этим останком в течение шести дней, а ему красная цена — 4 шиллинга 6 пенсов на любой распродаже плавучего леса на берегу реки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 играет с пенистой водой плеса, серебритым мшистые мосты и стены, оживляет каждый городок, украшает каждую ложбиную лужайку, путается в камышах, выглядывается со смехом из-за каждого поворота, веселит далекие паруса, наполняет воздух нежным блеском, тогда река кажется волшебным золотым потоком. Но река, холодная и усталая,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 кровь природы мать земля смотрит на нас тусклыми бездушными глазами когда в ней гаснет солнечный свет тогда нам становится грустно быть с нею она как будто не любит не узнает нас она как вдова потерявшая любимого супруга и дети берут ее за руку и смотрят ей в глаза но не встречают ответные улыбки весь этот день мы гребли под дождем уылло это занятие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 Джорджу всегда везет в игре, а Гаррис и я проиграли каждый ровно по два пенсы Тогда мы решили бросить игру. Как выразился Гаррис, она оказывает возбуждающее действие, если злоупотреблять ею. Джордж предлагал продолжать и дать нам отыграться, но мы с Гаррисом отказались от дальнейшей борьбы с судьбой. После этого мы приготовили себе грок, уселись в кружок и беседовали.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 достать банджо и попытаться спеть комическую песню. Должен сказать в пользу Джорджа, что упрашивать его не потребовалось. Он не стал плести вздора о том, что забыл ноты дома и тому подобное, он тотчас же выудил свой инструмент и начал играть нежные черные глаза. До этого вечера я всегда считал нежные черные глаза довольно банальной вещицей. Обильный источник печали, извлекаемый из нее Джорджем, положительно поразил меня. По мере того, как горестные звуки множились, в Гаррисе и во мне все росло желание пасть друг другу на грудь и залиться слезами. Но мы с большим усилием сдерживали закипавшие слезы и молча внимали дикой тоскливой мелодией. Когда дошло до хора, мы даже сделали отчаянную попытку развеселиться. Мы наполнили свои стаканы и стали подтягивать.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 произвел в течение утра несколько слабых попыток возобновить старую цыганскую блажь о том, будто мы — дети природы и наслаждаемся дождем. Но дело не выгорело. Заявление «Что дождь? Плевать мне на него!» так мучительно наглядно выражало чувство каждого из нас, что петь об этом казалось бесполезным. На одном пункте мы все сошлись, а именно «Будь что будет»,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 После этого можем прогуливаться по деревне под проливным дождем до сна или сидеть в тускло освещенной трактирной прихожей и читать эльмонах. «Да, даже в Альгамбре и то было бы повеселее», — заметил Гаррис, отваживаясь на минуту высунуть голову из-под парусины и глянуть на небо. «С маленьким ужином в...»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 и каждый видел отражение собственных, низких и греховных мыслей на лице другого. Мы молча вытащили и осмотрели саквояж, осмотрели реку вверх и вниз по течению, ни души. Двадцать минут спустя три человеческие фигуры, за которыми следовала пристыженная собака, осторожно крались от лодочной пристани у лебедя к железнодорожной станции, Одетые в следующий, столь же мало аккуратный, как и щегольской, наряд. Черные кожаные башмаки. Грязные. Фланелевая пара. Очень грязная. Коричневая фетровая шляпа. Сильно потрепанная. Непромокаемый плащ. Очень мокрый. Зонтик. Лодочника в Пэнкборне мы обманули. Мы не решились сказать ему, что бежим от дождя. Лодку и все ее содержимое... Мы оставили на его попечение, попросив приготовить ее к девяти часам на следующее утро. И если же, — сказали мы, — случится что-либо непредвиденное, мы напишем ему. Мы достигли педингтонского вокзала в семь часов и проехали прямо в упомянутый мной ресторан, где слегка перекусили, оставили Монмаранси вместе с распоряжением об ужине к половине одиннадцатого, потом продолжали путь к лейстер сквер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 Тогда мы протянули руки со стаканами во всю длину на столе и почувствовали себя добрыми, мечтательными, всепрощающими. А Гаррис, сидевший у окна, отдернул занавеску и выглянул на улицу. Она блестела темным блеском под водой. Тусклые фонари мигали при каждом порыве ветра. Дождь хлестал по лужам и стекал из желобов на улицу. Мимо спешили... Редкие промокшие пешеходы, женщины с подобранными юбками. «Ну», — сказал Гаррис, протягивая руку за стаканом. «Славная была прогулка, и большое за нее спасибо старой матушке Темзе. Но, думаю, мы хорошо сделали, отказавшись от нее именно теперь. За здоровье троих благополучно выбравшихся из лодки». И Мономаренсе, стоя на задних лапах перед окном и выглядывая на улицу, одобрительно тявкнул, присоединяясь к нашему тосту.